Глава 58 Мама звонит дедушке, чтобы сообщить ему, что я в больнице. Не знаю, что именно говорит дедушка, но говорит он очень громко. Мама отставляет телефон подальше от уха, и даже мне слышно, как он кричит в трубку. Она закатывает глаза и смотрит на меня. «Они скоро приедут, и мы встретимся с ними здесь», — говорит она, закончив разговор. Он очень волновался, Айла. «Ты не должна была вот так сбегать». Когда кафе открывается, мы завтракаем, а потом поднимаемся в отделение реанимации. У дверей нас встречает медсестра. «Он всё ещё подседативными», — говорит она маме, — «пока спит». Потом быстро осматривает мою одежду. «Вероятно, будет лучше, если вы зайдёте совсем ненадолго». Она заставляет нас надеть поверх обуви бахилы и ведёт внутрь. В этом помещении всё совсем не так, как в других отделениях больницы. Здесь абсолютная тишина, как будто выключили звук. И совсем ничем не пахнет. Слышны только писка и тихое гудение аппаратов. Никто не разговаривает. Наверное, это запрещено. Голубые шторки закрывают четыре кровати. Ещё два пациента лежат на виду. Медсестра отодвигает занавеску. За ней папа. Он спит. От его носа и рук идут какие-то трубки. Рядом попискивает монитор. Эта кровать гораздо выше, чем в старой палате. Мне по грудь. Рядом нет никаких стульев. Сесть некуда. Мама задёргивает занавеску, и мы оказываемся в собственном маленьком мирке Мама, папа и я. В маленьком квадратном голубом мирке Я плотнее закрываю занавеску, чтобы исчезла щель во внешний мир. Папа лежит совершенно неподвижным дышит с хрипами, как будто в горле у него застряла тёрка, и воздуху приходится продираться через неё. Мама наклоняется к папе, гладит его по волосам. У него начинают подрагивать веки. Кажется, он просыпается. Мамина рука крепко смыкается вокруг моей. «Грей!» — мама хочет привлечь его внимание. «Грей!» — я привела к тебе Айлу. Не дождавшись ответа от папы, она смотрит на меня. Наверное, не знает, что сказать. Другой рукой мама берёт за руку папу и слегка сжимает. В этот момент мы все соединены. Моя жизненная энергия бежит к папе через маму. Но ничто не нарушает тишины. Молчание окутывает нас, словно ватное одеяло. Мне хочется рассказать папе всё. О странной ночи на озере с Гарри и Лебедем, о том, что мы заставили Лебедя взлететь. Я даже открываю рот. Но слова не выходят наружу. Они кажутся слишком громкими для этого места. Папа снова крепко смыкает веки. Момент упущен. Мама стискивает мне руку. «Давай дадим ему поспать», — шепчет она. Она наклоняется и осторожно целует папу в лоб. «Я приведу Джека попозже», — обещает она. «Я думаю, нужно ли и мне поцеловать папу». Я все еще не высохло после озера, и от меня пахнет тиной. Я касаюсь его руки. Кожа у него гладкая и будто восковая, не очень теплая. Джек ждет у стойки администратора. Дедушка проснулся в час ночи, говорит он и смотрит на меня в упор. Я никогда не видел его таким злым. Пока мы ехали сюда, я думал, что он точно в кого-нибудь врежется. «Да тут всего пара миль», — возражаю я. «И я же оставила записку». Джек пожимает плечами. «Ты не могла подождать, пока все проснутся?» Медсестра строго смотрит на нас из-за стойки. Мы сильно шумим. Мама берёт Джека за руку и ведёт внутрь, повидаться с папой. Медсестра идёт с ними. Я нахожу стул рядом со стойкой, сажусь и прислоняюсь головой к стене. У меня сразу закрываются глаза. Тело куда-то уплывает... Мне снова кажется, что я лечу далеко-далеко, над больницей, под самыми облаками. Со мной летит моя стая. Они помогают мне двигаться вперёд. Вдруг я чувствую у себя на плече холодные пальцы. Кто-то начинает осторожно меня трясти. «Ты совсем вымоталась шепчет мне мама. «Давай я отвезу тебя домой». Мы идём по коридорам. Мне нужно повидаться с Гарри, Внезапно объявляю я. «Я быстро». Мама нетерпеливо упирает руки в бока, как будто хочет мне запретить. «Я буду в кафе через пять минут. Обещаю», — говорю я. Джек идет впереди и совершенно не обращает на меня внимания. Мама приподнимает брови, но я уже бегу. Не хочу дожидаться ее ответа. Медсестра открывает мне дверь отделения. «Гарри очень устал». «Мне нужно только забрать кое-что», — объясняю я. «Буквально секундочка». Сестра пускает меня, но идёт за мной следом. Я почти бегу, чтобы опередить её. Оказавшись в палате Гарри, снимаю куртку, быстро достаю крылья из-под кровати и оборачиваю курткой. Встаю, крепко прижимая к себе свёрток. Смотрю на Гарри. Его глаза всё ещё закрыты. Он лежит на боку, лицом к окну. Во сне он слегка шевелит губами. Мне так хочется остаться и подождать, пока он проснётся. Но тут входит медсестра. Она смотрит на меня с подозрением. Я обхожу её. Не хочу, чтобы она обратила внимание на свёрток у меня в руках. «Вернусь, когда он проснётся», — говорю я и выскальзываю за дверь. Я спешу по коридору, опустив голову, и выбираюсь из отделения, пока никто ни о чём не успел меня спросить. Быстро иду к кафе. Мама удивлённо смотрит на распухшую куртку у меня в руках. «Что это?» — спрашивает она. «Просто моя летательная модель». Я пытаюсь сказать это самым будничным тоном, и она меня больше ни о чём не спрашивает. Но ей приходится сдерживаться. У неё на лице читается миллион вопросов. Я просто прижимаю крылья к себе, отворачиваюсь и иду к выходу. Чтобы не разговаривать обо мне, я спрашиваю о папином состоянии. «У него всё ещё высокая температура», — говорит мама. «Так что пока нельзя сказать, что опасность миновала». «Я думал, сегодня он уже будет в сознании», — замечает Джек. «Они ещё что-то говорят о папиной операции, а я просто бреду за ними». Отстёгиваю велосипед от перил. Мне приходится катить его одной рукой, потому что другая занята крыльями. Но я всё-таки подтаскиваю его к машине. Смотрю вдаль, на озеро». «Интересно, лебедь ещё там?» Джек ворчит, пытаясь втиснуть велосипед в багажник. «Что вообще с тобой творится?» — спрашивает он. «Ты ведёшь себя очень странно». «Почему это странно?» Он закатывает глаза. «Ты уверена, что с тобой всё нормально?» Я пожимаю плечами. Если рассказать Джеку о ночной вылазке на озеро, о том, как птица повторяла все мои движения, а ветер подхватил меня и поднял воздух, Он точно решит, что я сошла с ума. Мы заезжаем в школу. Джек сразу выскакивает из машины. «Позвони мне, если что-то изменится». Просит он, захлопывает дверцу и влетает в школьные ворота. Мама оборачивается и внимательно смотрит на меня. Достает травинку у меня из волос. «А тебя давай-ка мы лучше отвезем домой», — говорит она.